Глава седьмая. «Чумодан?» — переспросил сосед Колпаков. Сдвинул кепку на затылок, показал седые брови удивленно удивлённо наморщенный лоб. «Ты куда это намылился?» «Командировка», — Неопределенно буркнул Зайцев. «Ишь ты! Куда?» Нос похватился. Вопрос лишний. «А чемодан-то у меня и нет?» — поспешил ответить он. «Откуда вы этот чемодан-то быть? Всю жизнь дальше ох ты не выезжал». — Да и сох бы не выезжал, если бы меня сюда советская власть не засунула. — Ну, так пожалуйста, где жил буржуй и теперь простой токарь живет. Вот это... Только что мне с того? Что известно, теперь простому токарю приходилось каждый день таскаться на завод из завода через весь город. Колпаков поскреб небритый подбородок. — Ты это... у Нинки спроси, — посоветовал он. Стукнись в комнату. Вроде она это со службы притащилась уже. Но и у Нинки чемодана не было. «Ха, откуда? Когда мне по курортам таскаться-то? Ты стукнись к Павловым. Павловы отправили его к качке, Катерина Ивановна к мире Исаковне. А та, словом, на примере собственных соседей, Зайцев довольно быстро выяснил особенность коренных ленинградцев. Они никуда не ездили. Да и сам он не бывал нигде, кроме Москвы. Между тем, скудное имущество — носки, белье, рубашка, туалетные принадлежности — уже было разложено на кровати и ждало, когда его превратят в багаж. Черт, не во авоське же тащить. А у него, впрочем, тоже не было. От сборов его отвлек стук в дверь. Соседка Павлова нашла старый Сидор, с которым ее муж служил в армии. — Чистый, — веско добавила она, — хоть и давно стиранный. Сидор точно был еще хоть куда, только пах пылью. Зайцев сердечно ее поблагодарил. «Ты — Ты куда? тут же скрестила на груди руки Павлова и даже оплакотилась на косяк. Устроилась для подробного уютного разговора. — В командировку! Зайцев пообещал беречь одолженный мешок, как зеницу ока, и мягко выпроводил соседку за дверь. Быстро затолкал вещи — И остался доволен собой. Потом он еще куда-то выходил, входил, снова выходил. И когда вернулся в комнату, Сидор уже топорщился на кровати набитыми боками. А Паша душила ему горло тесемками. «Это что?» «Духом святым там питаться, что ли, будешь?» Не оборачиваясь, ответила Паша. И тут же начала инструкцию. «Сперва съешь курицу, чтобы не испортилась. Она на самом верху, в газете. Потом яйца». Консервы и прочее, я на дно положила. Это на самый последок. И пирожков там теме напекли. Зайцев рассердился. Паша, куда я этот ресторан по волоку? Вот охота мне валандаться. Не ресторан, а паек служебный, веско возразила Паша. Раз выдали, значит надо. Пайок в этом и правду весьма закрытом распределителе, бывший Елисеевский вход с другой стороны, выдали обильный. Три женщины вечером. Паш с кухаркой и нянькой разглядывали груду снеди на столе. — Я в командировке буду, а вы, пожалуйста, разбирайте, — смутившись пригласил Зайцев. Под скудной электрической лампочкой блестели жестью консервные баночки. — Это что они шишки едят? — шепотом спросила нянька Катерина, показав на изображение ананаса. — Надо так, — обрезала ее Паша. — Эх ты, деревня! — Копченая сухая колбаса зато ни у кого не вызывала сомнений. Как и курица, и коробка яиц, и сахар, и шоколад. И чего там только не было. «Ничего, паёк!» — заметила Паша. «Генеральский, что ли?» — прошептала кухарка Матрёна. И ей Паша тоже сказала. «Надо!» И тут же заорала. «Кухарка ты или кого? Принимай!» И вот результат. Набитый сидор. — Да он же подъемный теперь, — спорил Зайцев. — Ты тоже не сопля, — холодно возразила Паша. — Дали паёк, значит, бери. — Вы этот паёк себе оставьте, я ж сказал. Мне там в столовках удобнее будет. А на черта мне пирожки. Матрена спекла, значит, надо. Пусть лучше пацана своего кормит. Эти жилички твои, они не мои. — Паша, бери. Надо, — с еще большим весом подтвердила Паша. Зайцев потянул Сидора за лямку. Неподъемный. Паша наблюдала, облокотившись на косяк. — Иди! Что ты? — обернулся он на Пашу. — Мне пора на вокзал. Но Паша не двинулась. — Так если не прослежу, ты все тут и выложишь, — проницательно заметила она. Зайцев понял, что все бесполезно. Охнув, закинул Сидора на плечи. И вот теперь с усилием стащил и перекинул на багажную полку. — Это точно наши места? — с сомнением спросила ему в спину Зоя. Купе было мягкое. Она недоверчиво оглядывала и полки с приветливо отогнутыми пледами, и столик, и лампу, и занавески, обшитые бомбошками. В треугольнике, обрисованном занавесками, виднелся перрон. Бегущие, бредущие ноги пассажиров, провожающих, носильщиков, разномастные чемоданы, корзины, узлы, коробки. «Все верно», — торопливо ответил Зайцев, оборачиваясь. «Давайте сюда, ваш чемодан. Тяжело ведь, наверное. Закину». Она тотчас прижала чемоданчик, фибровый, с железными уголками, к ногам в шелковых чулках. «Не машинист, точно», — твердил свой вывод Зайцев. «Если хотите», — осторожно добавил он, чувствуя, как голову ему начинает будто завинчивать в обруч. «Я не увечная, отрывисто проговорила Зоя. «Не больная». «Не беспомощная. То, что я женщина, не делает меня неполноценной физически. А то, что вы мужчина...» Зайцев устало прижался лбом к хромированной ручке. Ощутил ее приятный холодок. И прикрыл глаза, как будто надеясь, что это Зоя испарится. Провалится вместе со своим чемоданом, заграничными чулками и тоном свободной советской женщины. За окном пронзительно свистнула. Поезд на Новочеркаск отчаливал. Хотя Зайцев дальше Москвы еще не ездил, долгая дорога ему понравилась. Волнистые зеленые ленты тянулись поля, проносились леса, сперва темными щетками северных елей, потом пошла зеленая буйная каша лиственных, промахивали мимо шлагбаумы, избенки, станции. И столбы, и столбы, и столбы. Ничего в сущности интересного. Приятно было, глядя в окно, не думать ни о чем. Ни о собаководах с их запутанными родословными, и еще более запутанными рассказами. Ни о прянике, ни о жемчужном, ни о врущих напрополую будущих маршалах, ни о восьми в Сиверской, которые ни в какой Сиверской не были очевидно, просто не должны были попасться ему под разговор ни о ржавых гильзах из-под газовых снарядов, ни о внезапном переезде к Куксе из Ленинграда в Новочеркасск по приказу Буденного, ни о Коптельцеве, ни о навязанной попутчице. Он уже понял, что Зоя, прямая как рельса, скорее всего, приставлена за ним следить и докладывать, кому следует а даже это его сейчас не беспокоило. Он закрывал глаза и все равно видел поля, зеленую кашу, светлый простор над реками, заполненный особенно гулким стуком колес по мосту. Леса, избы, столбы словно проносились сквозь его абсолютно пустую голову, и не только пустую, а даже, казалось, утратившую свою костяную оболочку. Зайцев сам был полями, столбами, шлагбаумами, пышными взбитыми облаками. Похоже на то, как вторые сутки сидишь в засаде где-нибудь на Лиговке. Только лучше. Даже присутствие этой Зои мешало ему не больше, чем постепенно крепнущий запах носков такого же сидящего в засаде товарища. Зоя сидела напротив, ноги вместе, на плечах шаль. Вагон ткнулся, качнув и ее. Зайцев отогнул край занавески. За окном остановилось здание станции. «Стоянка девятнадцать минут!» — прошло по коридору вагона, намекая пассажирам, что самое время выскочить и набрать на станции кипятка. «Выпьем чаю?» — обрадовался Зайцев. Зоя тут же вздернула подбородок. «Думаете, я буду носить вам чай?» «Я сам собирался принести», — удивился Зайцев. — Себе и вам. — Не нужно за мной ухаживать. Не думайте. Видимо, дорога ее не убаюкала. Она была все так же готова оборонять права отстаивать территории, на которые он и не думал покушаться. — Я вообще ни о чем не думаю, — честно признался Зайцев. Принес, поставил дымящиеся стаканы. Она бросила на него неумолимый взгляд. Он закрыл глаза — По звуку понял, что она раскрыла чемодан. Выкладывает на столик съесное, Зашуршала бумага. Зайцеву не хотелось смотреть, как она жует. Он чувствовал, что голоден, но есть при ней не хотелось. Зайцев подивился этому своему открытию. Оказывается, даже для обеда в их столовке среди гвалта и шума необходим минимум симпатии к окружающим, — размышлял он, закрыв глаза — И даже вот этой крупицы сейчас не ощущал. Есть или пить в присутствии Зои он попросту не мог. Судя по звуку, она облупила яйцо, потом стала чистить. Зайцев думал, ну что в самом деле он раздражается. Просто современная советская девушка, товарищ. В советской жизни ей открыты все дороги, все двери. А если которые еще не открыты, то это потому, что кто-то из мужских особей не усек исторический момент. Замешкался. Так она и эти двери выбит, причем ногой, в шелковом чулке. Но и в спортивных трусах, и майке в проеме виден грязноватый от пота лифчик, отлично будет себя чувствовать. Бить рекорды, и плечо свое крепкое тебе, если что, подставит, как товарищ, как равное или побоится чулочки шелковой порвать. Он открыл глаза и посмотрел на Зою. Та закончила есть, скомкала ненужную уже бумагу, одарила его неумолимым взглядом. Зайцев отвернулся в окно. Современная советская женщина. Он сам не знал, хорошо это или нет. А когда снова посмотрел на Зою, она уже сидела, откинувшись назад, прикрыла глаза. Вдруг резко встала и, поспешно рванув ручку двери, Вышла. Дверь соскользнула на место, щелкнула язычком. Самое время поесть. Зайцев поднялся, за горло подтянул свой сидор, быстро развязал тесенки. Запихать в себя какую-нибудь еду следовало быстро, пока Зоя не вернулась. Смутно припомнил Пашины напутствие. Точно. На самом верху лежала бледная вареная курица в газетном пеньюаре. Зайцев выложил ее на стол. Снова засунул руки в сидор. Нащупал сверток из материи. Что бы это ни было, это тоже лежало сверху, а значит, предназначалось на съедение в первую очередь. Вынул его, развернул на откидном столике и почувствовал, как кровь жарко прилила к щекам. Это были пирожки. Но главное, завернутые они были в полотенце, которое Зайцев похвалил. «Матрёша шила, птичка пела». Стучали колёса. «Матрёша шила». Зайцев сел. «Птичка пела». Он вспомнил тот вечер, как Матрёна чуть на колени не бухнулась. И бухнулась бы, если бы он ее не удержал. Что это вообще такое? Кто они такие, эти Матрёна и Екатерина? А мальчик? Дверь купа внезапно отворилась. Зоя проскользнула внутрь. Зайцев успел заметить. Глаза красные. Волосы сбились, вид распаренный, как будто она долго хохотала. Села в уголок на свою полку. Взгляд ее опять выразил готовность к отпору. Курица на столике задирала бледные ноги, заставляя вспомнить стихотворение дореволюционного поэта-декадента Брюсова. Румянились пирожки в своем вышитом гнезде. Зайцев твердо решил не дать испортить себе ни аппетит, ни настроение. Смочил водой из графина краешек мохнатого вагонного полотенца, вытер руки, отломил, вырвал куриную ногу. В другую руку взял пирожок. С наслаждением ощутил запах и того, и другого. В тесном купе запах быстро заполнил все вокруг. Зоя тоже, видимо, его вдохнула. Ноздри ее дрогнули. Она быстро вскочила и снова вышла, сверкнув лакированной дверью. Ну и пошла к черту, беззаботно сказал себе Зайцев. Вегетарианка, наверное. И впился зубами в ароматный пирожок. Потом она сидела, опустив лицо к книге. На обложке стояла «Тихий дон». Название было Зайцеву смутно знакомо. Что-то из новинок. Зоя только раз бросила на него строгий взгляд поверх страниц. — А вы, значит, не читаете? Зайцеву хотелось ответить. — Отцепись, дура. Он приветливо улыбнулся. — А я, значит, не читаю. И прежде чем она подхватила нить разговора, снова закрыл глаза. За ужином мизансцена повторилась. Как только курица, теперь уже без ноги, утвердилась на столике, Зоя вышла в коридор. Зайцев на всякий случай понюхал курицу. Пахло, как полагается. Зоя вернулась, когда он уже поел. Села, скрестив руки. Книжку не раскрыла. Тесное купе стало быстро наполняться электрическим напряжением. Зайцев чувствовал его кожей. Для наседки стукачки она уж больно... — Неприятное, — с неудовольствием подумал он. — Слишком уж напористая. Он поспешно закрыл глаза. — А может, просто чувствует себя вправе. Хозяйка жизни. — Вы думаете, я бесполезна? — с вызовом спросила Зоя, но не дала ответить. — Вы именно это думаете? — А зря. Я многое могу и умею. К вашему сведению. Машинка вслепую двумя руками. На скорость. Стенография. Нормы спортивные. «Стреляю!» — из пневматической винтовки не зло перебил Зайцев. Она поняла и насупилась. «Если надо, пистолета не испугаюсь». «Вы как-то романтически себе это воображаете? Над пинкертоновщину какую-то? Зря вы, но теперь уже он не дал ей сказать. Вы хоть представление имеете, зачем мы едем? И чем он не удержался? Чем я там собираюсь заниматься?» «У меня была практика в милиции». В транспортной! Он хмыкнул. А как же? Мешочников с поезда снимать. Уже почти лет десять, как не актуально. Вы. Вы. Вы думаете, я. Но тут поезд запнулся. Движение колес, потряхивание стен, полки, легкий звон ложечек в стаканах, все прекратилось. Стоим? удивленно отогнула занавеску Зоя. Стоянка короткая! Донесся голос проводника из коридора. Она обернулась сердито. — Хоть просто воздуха глотну раз короткое. Она встала, ладонями огладила вниз юбку. — А вы пока обдумайте свои домостроевские представления о роли женщин. Заодно и круг моих служебных заданий. Убедившись, что дверь за ней закрылась, Зайцев взял себя двумя пальцами за переносицу и вслух из самой глубины исторг. — Мать мою за ногу! Звук тяжелых торопливых шагов в коридоре заставил его поднять голову. Не спутать ни с чем. Сапоги и полная амуниция. А потом женский вскрик. И раньше, чем Зайцев успел вскочить, Зоя ввалилась в купе. Чуть не сбила его с ног. Она была бледна и очень, очень напугана. «Там... — Там череп в окне! — шепотом крикнула она. Что? — Череп! — ее колотило. Она рукой нашаривала край полки, чтобы сесть. Он разозлился. — Что вы выдумываете? Что за череп еще? — В окно заглянул. Она всхлипнула. Сочувствие Зайцева испарилось. Чудесно. Истеричка вдобавок ко всему. «Прекратите, ну — Прекратите, но Все-таки было еще кое-что. Были и шаги в сапогах. Шаги человека с винтовкой и портупеей. Это ему не понравилось значительно больше. Он выглянул в коридор. Узкий, обшитый деревянными панелями. Совсем такое чувство, будто сидишь в платяном шкафу. Из конца в конец раскатана дорожка, мирный электрический свет в светильниках, его отражение в голубеющих окнах. Тихо гудит в печи, слегка пахнет горящим углем. И никого. Даже человека с винтовкой. И ни звука. Зайцев вернулся в купе. Два больших испуганных глаза. «Вот что!» — сердито сказал он. «Ничего и никого там нет». «И быть не могло!» «Череп!» «Но я не выдумала!» Страх с ее лица испарился. Она опять стала собранной и готовой к отпору. «Не выдумали!» — охотно согласился Зайцев. «А просто в сумерках померещилось!» Он чувствовал, что злость внутри раздувается. Вот вляпался. Наседка. Кувалда комсомольская. И к этому вдобавок истеричка. «Я выйду», — проговорила она. Но не встала. Как будто ждала разрешения. «В уборную». «Идите, куда хотите», — бросил он. «Я ничего не выдумала». «Когда соберетесь ложиться спать, дайте знать. Выйду, чтобы вам не мешать». А на утром В окне уже была совсем другая природа, совершенно недвусмысленно южная. Зайцев смотрел с интересом. Из коридора доносился окрашенный самодовольством голос: На югах-то оно как? Почва, хоть на хлеб намазывай. Жир, яблоки, М -м -м, вам и не снилось. Кто-то уже предвкушал прибытие. Зайцев попытался отогнать этот голос безуспешно. «С мою голову! Вот такие яблоки!» И хотя товарищ, видимо, намекал на гигантский размер плодов, Зайцеву почему-то представилась маленькая, скислая колпинское яблочко-головка на покатых плечах мелкого советского управленца. А тот все не унимался. «Карандаш вот ткни, и он зацветет! И бубнешь другого, невидимого собеседника!» Вместо карандашей за окном стояли свечи тополя. Зайцев любовался. Ему плевать уже было на эту Зою. Утром за завтраком при виде его свертков, она снова стремительно вышла. «И плевать», — повторил он себе. «Отвяжется там от нее как-нибудь». Он с аппетитом поел, глядя в окно. Ход замедлился. По-видимому, подъезжали к какой-то станции. В острове курицы виделось что-то геральдическое. Обглоданная грудина вздымалась, как рыцарский щит. Солнце по ту сторону окна жарко накаляло будущий день, а внутри ринулось награнённая горлышко графина, приняв его за бриллиант. Зайцев выглянул в коридор. Зои там не было. Зато шел проводник. Вагон катил мягко и плавно, замедлял ход. «Стоянка долгая?» — поинтересовался Зайцев. «Хотелось пройтись по перону. Ощутить совсем другую, не питерскую меру тепла. Вдохнуть совсем не городские запахи. Хотя он был сыт, мерещились горы и яблок. Вспомнил болтуна в коридоре с его яблоками-головами. Груш, винограда, пирамиды кукурузных початков, цветы, кринки с молоком. И что там еще производит тучная южная земля? Особенно северное воображение при словах «юг» и чернозем. Весело было чувствовать собственное нетерпение. Зайцев вернулся в купе. Миролюбиво признал, что дух от курицы действительно стоял густой. Усовестился. Вдруг правда вегетарианка. Завернул куриный остов вместе с яичной скорлупой в газету. Вытряхнул, бережно сложил и убрал в сидор вышитое полотенце. Газетный комок взял с собой, выбросит в урну на перроне. Чё мелочиться? Зря раздражать человека. Пусть и на сетку истеричку. Осторожно задвинул за собой дверь. В коридоре вагона было пусто. Никто не спотыкался о чемоданы. Никто, похоже, на этой станции не входил и не выходил. Ощущение пустоты беспокоило еще и потому, что двери всех купе закрыты. Коридор слеп, глух и нем. Зайцев ловко спрыгнул на перрон. Воздух охватил его теплом, обласкал. Зайцев зажмурился от солнца. Первым делом приметил каменную урну и ловко пульнул в нее свой погребальный сверток. И тут же на него обернулись несколько лиц. Какие-то фигуры метнулись к урне, запустили в нее руки. Другие двинулись к нему. Он замер. Не пошли. Не бросились, а именно двинулись. Они как бы... Маячили, колебались. Возможно, так казалось от того, что одежда болталась на них, как на крестовине. Под ней почти не угадывалась плоть. И только глаза. Человеческие. страдающие или стекленеющие, а голос нет, такой не мог принадлежать живому существу. Хлеба. Те поодаль уже развернули. Разорвали газету и торопливо вылавливали, голодали, хрупали куриными костями. «Помогите!» — шелестело рядом. «Хлеба!» Зайцев обернулся. Он смотрел в треугольные лица с выпуклыми, какими-то особенно большими лбами, какими-то особенно длинными носами и запавшие глаза, костяной обтянутый рот, рты. Не лица, черепа. Руки шарили по его одежде. Сил дернуть не хватало. Хлеба! Хлебушка, помогите! Христа, ради, отец родной, деткам бы. Руки тонкие, как палки. Позади раздался административный свисток. Крикану назад! «Порядок!» — опять свисток. Он сердито буравил воздух, но люди словно не слышали. Зайцев глядел на... И только по пыльным юбкам понимал, что глядит на женщин. Он даже не сразу понял, что маленькие пузатые скелетики рядом — это дети. Его ум отказывался это понимать. «Купи!», Купи — тянул его за пиджак кто-то. Одна протягивала ему вышитое полотенце. Купи за хлеб, детки бы моей поесть. Купи. Зайцев увидел только по краю. Луша шила, птичка пела. Его огорошило, как магниевым светом милицейской фотовспышки. Матрёша шила. Матрена, Её прозрачный сын. Тонкие ломтики хлеба. Жадные взгляды. Такая же тощая нянька Катерина. Ужас в глазах Паши. Так надо. Не гоните. Он пролетел по вагону, стукаясь со стены. Вломился в купе. Сдернул и рывком опрокинул свой сидор на полку. То есть на Зою, которую не сразу заметил. Потому что не видел перед собой вообще ничего. «Вы что? Вы что, спятили?» Зоя поджала ноги. Зайцев схватил хлеб. Выронил круг колбасы. Рассыпал рафинат, Со стуком покатились кубики. «Подберите!» — страшно заорал он. Зоя кинулась подбирать. «Берите! Берите все!» — приказывал он. «Да не стойте столбом! Живо! Помогайте!» «Мое тоже брать?» — пискнула Зоя. С полными руками он вывалился из вагона. Принялся толкать еду на обум в протягиваемые руки. Что-то падало. Еду тут же разрывали, тут же заталкивали в рот, Где-то фоном надрывался свист. «Вопли! Разойтись!» Приближался топот. «Снова сапоги при полной амуниции», отметило краем его сознания. Сам Зайцев не слышал. Ничего не существовало, кроме этих треугольных лиц, черепов. Так вот, что она видела в окне. Кроме этих скелетиков с раздутыми животами, который, и он это знал, как знал наверняка то, что живет, Отныне будут преследовать его в кошмарах. Люди скелета метнулись в рассыпную, насколько позволяли ему бывающие силы. — А ну! — заорал кто-то голосом сильным, сытым, нечеловеческим, потому что людьми были те. Ткнул в спину кулаком. Зайцев обернулся. Фуражка с голубым верхом. Красная морда. За плечом винтовка. — Эй, чего ошиваешься? А ну, документы! Зайцев сунул ему удостоверение. Фуражка изучила. Зайцев словно видел, как ворочаются мысли за потным лбом с красной полосой. Фуражка-то, видно, маловато. Губы оттопырились. Удостоверение морду вернул уже со смутной опаской. — Вы, товарищи из Ленинградского угрозыска, далеко заехали. — По делу? Или родственников навестить? — Проездом, — бросил Зайцев. Зоя глядела во все глаза. «А вы извините, вы сами в гражданском. Откуда вы мне понять с виду?» «Ничего». Тот сразу приободрился. «Вы вернитесь в вагон, гражданочка. Тут кулачье так и шастает. Гоняем, сволочь. Так на вагоны и лезут. А на северное направление так еще хуже. В города пробираются, кулаки недобитые». Мало их раскулачили. Сами зерно от советской власти прятали. В колхозы не шли. А теперь, значит, строят из себя, изображают, голодают якобы. Посмотрите же на поезд свой не опоздайте, почти доброжелательно прибавила фуражка И козырнула. Они с Зои сидели напротив друг друга. Поезд уже давно отвалил от перона, уже давно набрал ход вошел в ритм и только стучал колесами. Оба молчали. Уже поголубело за окном, свечи тополя не зажглись, а темнели, как вырезанные из бумаги. Потом пропали деревья и деревни. В вагоне вспыхнул и установился электрический свет. В окне теперь в подробностях повторялось освещенное купе и две фигуры с окаменевшими спинами. Что это? Что это было? Быстро говорила Зоя. Я же говорила. Я видела череп. Вот что это было. Голос ее окреп. Кулаки. Так он сказал. Кулаки недобиты. Зачем они лезут на вагоны? Их раскулачили. А они лезут в города? Зачем? Диверсия? И хотя впервые в ее голосе не было ни истерики, ни вызова, Зайцев посмотрел на Зою, встретил ее полоумный взгляд. Еле смог произнести «Заткнитесь, товарищ Соколова! Пожалуйста, заткнитесь!» Поезд весело стучал колесами, катил себе дальше, на юг.